Глава 14. «Это ваша невеста или ее папочка?» — поинтересовалась я, готовясь последовать примеру господина Торстона и посмотреть представление. Неужели явились требовать ответа, с какой статьи я сплю со своим мужем? Яролир приподнял бровь и ответил. «Я уже не первый раз говорю вам, дорогая, что вы думаете о леди Илане раз в 10 больше, чем я. Так что, сдаётся, уже мне стоит ревновать вас к ней, а не наоборот. Вы о ней так мило беспокоитесь и переживаете, что даже у вашего пажа, наверное, появились мысли на этот счет. «Хм. Я даже остановилась, когда шла к двери. Оглянулась на лорда и уточнила. «Вы так считаете? А что, это дельная мысль. Возможно, нам с леди Эльман надо просто поговорить по душам и подружиться?» «Не дай боги!» — живо отреагировал муж. «Мне даже показалось, что у него дернулась рука». Здесь никто не крестится, конечно, зато есть свои определенные обережные жесты, вроде как знаки воззвания к предкам. У каждого народа и даже у каждого старинного рода свои. Возможно, Яролир хотел сотворить нечто такое при мысли о подобной дружбе, но постеснялся. А почему? Поскольку мне креститься все равно было поздно, оставалось гнуть свою линию и дразнить льва. Впрочем, не отвечайте, лучше сделайте что-нибудь, иначе эту дверь сломают. Я передумала идти на выручку дверной филёнки, свернула к диванчику и устроилась на нём со всеми удобствами зрительницы из вип-ложи. Даже какие-то орешки нашла в вазе на тумбочке, в глазури. Не завтрак, но лучше, чем ничего. Лорд обозрел моё самоуправство, тяжело вздохнул и нехотя подошёл к двери, перед которой снова нацепил своё ледяное, непроницаемое выражение лица. «Кому опять не имётся?» рявкнул он достаточно громко и грозно. Я приказал не беспокоить меня, если только сам его величество не изволит пожаловать. «Его высочество тебя устроит?» — сердито спросили снаружи голосом господина Торстена. «Открывай и иди исполняй свои обязанности гостеприимного хозяина, Лир. И заодно забери от меня этого чокнутого мальчишку. Покажи ему леди, пусть убедится, что ты ее не съел». «Не съел, только поднакусывал». Тут же расслабился муж, отчего ледяная маска разбилась в дребезги. Дверь открылась, и в покое вошли господин лекарь и слегка взъерошенный патрик с ворохом одежды. Вели подготовить бежевую гостиную и подать туда завтрак, на троих. На троих? Естественно, хозяйка дома в поместье. Будет слишком оскорбительно, если она не поприветствует наследника. А у меня спросить вы не хотите? Может, я плохо себя чувствую? Признаться, спросила я из чистого любопытства и вредности, прекрасно зная ответ. Яролир не разочаровал. «Увы, дорогая, высокий этикет. Даже если леди умирает, извольте поклониться королю. Если уж светлое общество монаршей особы вам настолько претит, можете имитировать обморок минут через 15 после начала трапезы. Только желательно максимально правдоподобно. Хотя вы вроде это умеете, на себе испытал». Намекнул он на нашу первую встречу. «Хорошо, дорогой, тогда будь добр». Я проигнорировала намек. Встала с диванчика, кивнула Патрику нести вещи в спальню и улыбнулась ласково-ласково. «Позволь мне самой распорядиться, как и чем мы будем угощать гостя». «Если жизнь отсыпала тебе гору лимонов, дави из них лимонад». Это в смысле, раз его высочество наследный принц сам пришел и отвертеться от встречи никак, самое время начать среди него агитацию за свободу одной конкретной женщины и за одну рекламную кампанию морепродуктов только без особой экзотики. За отравление наследника престола головы полетят у нас обоих, моя дорогая любительница морских гадов. Хотя мне, возможно, мою и оставят забылые заслуги. А вот твоя прелестная головка точно окажется в больших неприятностях за недельный императорский по... Императорское расстройство желудка. «Супа из водорослей не будет», я сделала честные глаза. «Разве только отдельно для вас» если господин Торстен настоит. И, кстати, почему вы еще не в госпитале? Мы торопились в столицу, чтобы непременно заняться вашими ранами всерьёз, а вместо этого... Вот видишь, старик-лекарь посмотрел на меня с благодарностью. Даже твоя жена помнит о важном и не отлынивает. Как я уже сказал, самое важное сейчас — наследник. Так что ни я, ни моя жена не имеем права умирать. И лечиться нам тоже уже не отчего. Попытался отвертеться муж. Но не тут-то было. Вот с его высочеством я и поговорю о вашем преступном пренебрежении собственным здоровьем, озарила лекаря. И я уверен, леди Оверхоль меня поддержит. Обязательно, обрадовалась я. Хоть сейчас забирайте больного. Можете ему заранее кишечник промыть, или еще что-нибудь вылечить. Леди! хором возмутились Еролир и от чего-то высунувшийся из спальни Патрик. Старик лекарь предпочел в ответ на это только молча давиться смехом. Приведи горничную своей госпоже, пусть поможет ей одеться к приему, и принеси ей чего-нибудь горько отвратного из запасов аптеки. Через пару минут кисло резюмировал лорд. У нее слишком довольная физиономия для женщины, требующей развода. Если она так желает разорвать со мной священные узы брака, то не должна так сиять после ночи в супружеской спальне. И еще тащите побелку для стен. Слишком она румяная и откормленная для бедной несчастной южанки. Насколько я помню, дорогой муж, инициатива развода исходила от вас. Напомнила я не без ехидства, и от греха подальше ушла таки в спальню. И правда, надо бы одеться. Не в ночнушке же поверх пижамы его высочества наследника крабами кормить. Где там обещанная горничная? Кстати, а ведь еролирно на Патрика посмотрел с настоящей благодарностью, когда тот поддержал его возмущение моими словами. Спелись... Еще бы! У них же теперь общая нелюбовь к экстремальной медицине господина Торстона. А еще лекарь снова удивил меня. Значит, поговорит он с наследником о здоровье лорда Оверхольма, так? Это что получается? Господин Торстон может не просто сообщить, а прямо пожаловаться монарше особе на то, что лорд-завоеватель не соблюдает постельный режим. И наследник прислушается к его рекомендациям. А еще обязательно нужно отметить то, что здоровье моего неблаговерного — «Тоже действительно важно для короля? Такой полезный вассал? Родственник? Друг?» Я, конечно, уже и так знала, что Яр близок к трону. Кому попало, земли не дарят, даже при наличии подвигов. Но с каждым днем в этом пазле появляется все больше и больше дополнительных деталей, которые пока очень плохо стыкуются между собой.